Глава 24. В трапезной все взгляды и в самом деле устремились на меня, и на пару мгновений я почувствовала себя голой. Но не оправдываться же за то, что они сами напридумывали себе всяких глупостей. И Я распрямила спину и опустилась на свое место за столом, не забыв быстро глянуть в порядке ли сиденье стула подозвала служанку. «Замените, пожалуйста». Университетская привычка, проснувшаяся очень кстати. «Кто бы не разлил чернила, чтобы я в них вляпалась», просчитался. Была в университете одна компания, забавлявшаяся мелкими пакостями. То чернила на стул плеснут, то ножки подпилят заклинанием. Кончились их забавы тем, что подножки кровати зачинщика положили взрывчатую смесь сделанную без капли магии совершенно безопасную во влажном виде посреди ночи она высохла утром парень решил сесть и качнувшиеся ножки кровати активировали взрыв точнее хлопок смеси было слишком мало чтобы кто то пострадал, но достаточно чтобы намек зачинщик понял. «Если меня доведут, сделаю то же самое. Добыть компоненты для взрывчатки можно в любой лекарне, а во дворце наверняка есть целитель». Я опустилась на принесенный служанкой стул, но, кажется, оставлять меня в покое не собирались, перейдя к чисто женским методам. «Мелани, какой прелестный браслет!» пропела девица, сидевшая напротив. «Откуда он у вас?» «Благодарю, мне тоже очень нравится», улыбнулась я, намеренно проигнорировав вопрос. «Говорят, вам плохо спится и приходится гулять по ночам в одиночестве», вмешалась ее соседка. «Или не совсем в одиночестве». Я снова улыбнулась, вспомнив любимую дядину Байку. Говорят, я вас умоляю, без меня они могут меня даже бить. В самом деле, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, что еще говорят? Странно, но прямой вопрос почему-то убавил соседкам слова охотливости. Так что больше никто не помешал мне обедать. Да и остаток дня прошел спокойно, вопреки предостережениям Кассии. Может быть, потому что за все это время я ни разу не осталась одна. Прямо с обеда мне пришлось отправиться к портнихе и не меньше получаса стоять столбом, пока меня драпировали тканью. Вот когда я с благодарностью вспомнила Робина, навязавшего мне артефакт. Потом я ждала, пока портниха разрежет ткань магии. Магия же соединит детали и снова примеряла наряд. Все это время Кассия была рядом, сидела с вышивкой в углу. Она же настояла, чтобы я дождалась готовое платье, и сама отнесла его в комнату. Смог же граф подкупить прислугу, чтобы мне подкинули конфеты. Значит, смогут и подкупить служанку, чтобы испортить мой наряд а то и облить его какой-нибудь отравой. Такая возможность не слишком меня напугала. Ядов, способных проникать сквозь кожу, немного. Даже если считать зелья усиленные магией, а испорченное платье не стоит испорченного настроения. Но спорить с подругой не хотелось, и я честно дождалась свой наряд. А остаток вечера провела в нашей комнате за учебником. Отличный способ отвлечься от ненужных волнений. Нет, не от глупейшей сплетни, будто император выбрал меня. Наверняка кто-то пустил ее, чтобы отвлечь внимание, а заодно чужую зависть и злобу от себя самой. Но я никогда не была на балу, настоящем взрослом балу. Тем более при дворе. Хорошо, что дядя и его соседи регулярно устраивали детские балы для тех, кому уже исполнилось 13, но не сравнялось 16, когда выходили в свет. Я успела усвоить, как себя вести не только в теории. Не будь этих балов. Наверное, я волновалась бы сейчас куда сильнее, не представляя, чего ожидать. Может быть, если бы отец вывел меня в столичный свет, мне не пришлось бы прятаться от ненавистного жениха на отборе. Нашелся бы кто-то, с кем мы сговорились. Но тогда я не встретила бы Робина. А может, наоборот, встретила бы. Он ведь говорил, что бывает на балах. И у нас бы все сложилось. Я отогнала эти мысли. Что толку гадать, как могло бы случиться? Время назад не повернешь. Хорошо, что у меня нашлось чем занять голову до вечера. И хорошо, что Делия, надувшись на меня, хоть весь день и провела в комнате, молчала. Обычно меня не раздражала ее болтовня, но сегодня я едва бы смогла ее вынести. Перед началом бала распорядитель снова собрал нас всех и разразился очередной речью, из которой следовало, что сегодня вечером решится наша судьба. Император потанцует со всеми претендентками. Я мысленно ему посочувствовала. Придется протанцевать весь вечер подряд без отдыха. С другой стороны, он сам это затеял пусть сам и отдувается. Он это заслужил, хотя бы залез и комаров. Нам раздали бальные книжечки, обычно в такие записывают кавалеров, чтобы не запутаться. Хорошим тоном считалось обещать до начала бала не более трех танцев, но пока в книжечке было вписано лишь одно имя, точнее титул. Правда, три девушки, заулыбавшись, тут же схватились за привязанные книжечки серебряные карандашики. Я невольно им позавидовала. Тот, кому я хотела бы пообещать три танца, уделять больше внимания одному кавалеру, тоже не допускалась. «Сегодня не будет танцевать, если вообще появится». «Что ж, это не помешает мне веселиться. В конце концов, танец никого ни к чему не обязывает». Веселиться и не думать о графе. Распорядитель продолжил рассказывать, что сегодня внимание всего столичного общества будет обращено на нас. И потому нужно показать себя в лучшем свете что все, кто дошел до финального этапа отбора, теперь станут завидными невестами. Я мысленно ругнулась, только этого не хватало. И так далее, и тому подобное. Когда он закончил увещевание, времени осталось лишь на путь до бального зала, и мы даже не успели толком смешаться с толпой, как вошел император. Первый танец всегда был медленным и чинным. Скорее шествие, чем танец, в котором должны были участвовать все гости. Его так и называли – шаги. Обычно танец начинал хозяин дома с самой знатной гостей, Дальше хозяйка с самым знатным из гостей. Император с поклоном повел за руку одну из претенденток. Я припомнила, что у нее был герцогский титул, и хотя едва ли ее можно было назвать самой знатной из всех гостей, среди оставшихся на отборе она однозначно была самой знатной. Следом за ним светловолосый герцог Мэйр прошествовал за руку со императрицей. «Интересно, если бы Робин был здесь», каким бы по счету он оказался в этой череде блистательных кавалеров. Додумать эту мысль я не успела. Танцмейстер подвел ко мне мужчину лет 35, и я присела в реверансе. Я недолюбливала этот танец. Прогулка под музыку, никакого веселья. Но новый знакомый оказался интересным собеседником, и я удивилась, обнаружив, что музыка закончилась. Как и полагалось этикетом, он отвел меня на место, склонился к моей руке. «Запишите для меня танец?» «С удовольствием!» Я заглянула в книжечку. «Третий танец императору!» «Ничего себе! Вальс!» Еще лет пять назад он считался скандальным, а сейчас при дворе танцуют. Значит, на следующий танец император пригласит Кассию. Обещать его новому знакомому я не могу. Два танца подряд можно было провести только с женихом или мужем. «Кадриль?» – улыбнулась я. «Четвертый танец». Мужчина поклонился и растворился в толпе. И «Еще один поклонник!» – пихнула меня в бок Делия. И вдруг выдохнула, глядя через мое плечо. «Какой мужчина!» Я обернулась. В дверях бального зала стоял мой жених, граф Дейнарский. Охнув, я попыталась скрыться, сдвинувшись за Делию, но поздно. Граф коротко поклонился мне и направился в нашу сторону. Я застыла. Не сбежать, по крайней мере, до танца с императором. «Мелани, что с тобой?» — ухнула Кассия. «Он здесь. Тот, который прислал конфеты. И которого ты почему-то боишься? Покажешь?» «Граф Дейнарский. Вон он.» Беседует с господином Гримани. Граф, точно издеваясь надо мной, остановился на полдороги и завел светский разговор. «Пусть, пусть, — говорит. Вон, музыка становится громче, значит, скоро начнется новый танец. Может быть, меня кто-нибудь пригласит до того, как граф окажется рядом?» «Вон тот, с благородными сединами?» воскликнула Делия. «Мелани, ты никак издеваешься! Собрала гарем из таких красавцев!» «Красавцев? Делия, ты в своем уме?» «Странно!» – медленно произнесла Кассия. «Умом я понимаю, что он годится мне в дедушке из совершенно обычной внешности». Но почему-то он кажется мне очень интересным мужчиной. Я и говорю, мы Мелли жиру бесится, кавалерами перебирая. Конфеты она от него не примет. Да что происходит? Всего полдня назад Делия наговорила мне гадости из-за Рубина. А теперь в один миг очаровалась графом. Кассия же затрясла головой точно норовистая лошадка. «Кажется, я схожу с ума». Договорить она не успела. Рядом вырос император, склонился, приглашая ее на танец. Смерил меня внимательным взглядом, но я даже не заметила его толком. Так и стояла, глядя на подходящего графа, точно птичка на змею. «Рад вас видеть, Мелани». Он склонился к моей руке. «Вы заставили меня поволноваться!» «Не могу ответить взаимностью», — выдавила я, наплевав на вежливость. «В конце концов, его не слишком заботят мои чувства. Так почему я должна щадить его?» Граф скинул брови. Точно мой ответ его удивил. «Вы хотите сказать, что не рады меня видеть?» «Как вы догадливы!» – не удержалась я. «Не слушайте ее, граф Дейнарский!» – вмешалась Делия. «Мелани сама не знает, что хочет, и мечется от одного мужчины к другому. Вам нужна девушка скромная и не зазнавшаяся!» «Вроде тебя!» – едва не брякнула я. «Может быть, она просто шутит?» выставляет меня легкомысленной, чтобы поддеть лишний раз из-за Робина. Но восхищенный взгляд, которым Делия одарила графа, казался настоящим. Раньше я не замечала за соседкой способности притворяться, что на уме, то и на лице, и на языке. Хм. Граф смерил ее изумленным взглядом, Но прежде, чем он успел открыть рот, Делии поклонился незнакомый молодой человек, приглашая на танец. И она поспешно ответила «Простите, я не танцую». Как жаль, что этикет не позволяет кавалеру, получив отказ, сразу же пригласить ближайшую даму. «Да я бы хоть с императорским шутом пошла сейчас танцевать, лишь бы избавиться от графа». «Потом вальс с императором, а потом я исчезну под благовидным предлогом. Не станет же несостоявшийся жених гоняться со мной по всему дворцу». Молодой человек с сожалением посмотрел на Делию, на меня и ретировался. Я оглядела зал в отчаянной надежде увидеть Робина и тут же сникла. Он говорил, что будет под личиной, И наверняка у него есть сейчас, за кем приглядывать, кроме меня. Слишком много знатных и влиятельных людей в одном зале. «Вы получили мой подарок, Мелани!» Поинтересовался граф, сделав вид, будто не замечает Дели, по-прежнему расточавшей ему улыбки. «Может устроить скандал?» Какую-нибудь безобидную выходку, чтобы меня просто вывели из зала. А еще лучше посадили под замок. Падать в обморок бесполезно. Граф тут же заявит, что со мной жених, и примется, заботиться. «Да, благода», — я осеклась, догадавшись. «Конфеты! Что вы в них положили?» «Конфеты!» «Почему, ну почему я просто не вышвырнула их за окно, как хотела?» Делия съела почти всю коробку, а пара штучек досталась кассии. Поэтому она смогла услышать глаз рассудка. «Делия же...» «Страшно подумать, что было бы, если бы я попробовала их. Пошла бы за женихом, как овца на заклание. Еще бы и радовалась, что такой мужчина обратил на меня внимание. «Пойдемте потанцуем!» Он бесцеремонно взял меня за руку и потащил в круг.